Однажды налетел неведомый космический ветер, и на одну минуту на всей планете воцарилось абсолютное молчание. Говорящие продолжали недоуменно открывать рты и размахивать руками, теле- и радиовещание стало неспособно транслировать речь. Любые слова, записанные на диски, пленки и пластинки, перестали воспроизводиться. Кое-где продолжала звучать музыка, было слышно, как работают механизмы и шумят мотор машин. Гудки поездов радостно возвещали прибытие. Шелестела листва щебета птицы, струились воды и трепетали травы, но молчали камни, и молчали голоса в головах. Смолкли обрывки невысказанных фраз и выдуманные диалоги, затихли невещевые идеи и незатейливые куплеты, исчезла речь. Все живое на планете молча дышало, удивленно стучали сердца и умиротворенно хлопали ресницы, как крылья ветра, дорвавшего покой, ветра играющего на флейте вечности, ветра внезапного и безжалостного. ветра принесшего пение тишины и исчезнувшего без следа. Минута истекла, и молчание умерло. И о нем забыли, вернувшись к привычной жизни. Но иногда кому-нибудь из услышавших песню ветра удается оживить ее снова, и биение сердца становится чистым и превращается в чудесную мелодию, и отзывается пустотой, и нежным колебанием воздуха.